Глава 21. Друг поэта и революционера Христа Ботева был президентом Сената на Гавайях. Жизнь Николая Судзиловского как сценарий остросюжетного приключенческого фильма В 1900 году русский врач, ученый и революционер-народник Николай Судзиловский Он же Николас Руссель стал сенатором территории Гавайи, а в 1901 году первым президентом Сената Гавайских островов. Это случилось после того, как в 1900 году президент США Уильям МакКинли подписал Акт о предоставлении правительства территории Гавайи, он же Гавайский органический акт, по которому на островах появился губернатор территории, назначаемый президентом США и выборный законодательный орган, состоявший из палаты представителей и сената. Судзиловский, перебравшийся на Гавайи еще в 1892 году, был владельцем небольшой кофейной плантации и занимался врачебной практикой. Как доктор, пользовался уважением местного населения учредил партию самоуправления Гавайев, призванную бороться за интересы коренных жителей. США выставили на выборы представителей своих республиканской и демократической партий, но в них неожиданно побеждает третья сила – партия, созданная Судзиловским. При поддержке коренного населения он и ряд его сторонников проходят в Сенат Гавайских островов, А в 1901 году судзеловский Руссель становится первым президентом Сената Гавайских островов. Жизнь Николая Судзиловского выглядит как сценарий остросюжетного приключенческого фильма. Он родился в 1850 году в городе Могилеве, Окончил гимназию с отличием и поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где уже на первом курсе активно участвовал в студенческих волнениях. Был отчислен и перевелся на медицинский факультет Киевского университета. В 1873-74 годах Судзиловский стал одним из организаторов социалистической студенческой организации Киевская коммуна. За это его отчислили из Киевского университета. Стал фельдшером в Николаевской тюремной больнице и пытался организовать побег заключенных. Власти раскрывают его план, и он вынужден эмигрировать из России. С 1875 года живет в Лондоне, работает в больнице Святого Георгия, знакомится с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Судзиловский – энциклопедическая личность, ученый, писатель, поэт, журналист и, конечно, революционер-народник, бунтарь. Он участвует в революционных брожениях не только в России, но и в Англии, Болгарии, Румынии, Швейцарии, Франции, США, Японии, Китае. В итоге он говорит на восьми языках, включая китайский и японский. Он автор нескольких новаторских исследований в медицине. Открыл ряд небольших островов в центральной части Тихого океана, оставил географические описания Гавайев и Филиппин. Был членом американского общества генетиков, нескольких научных обществ Японии и Китая. А еще он этнограф, географ, химик, биолог, агроном. Новейший философский словарь не зря назвал Николая Судзиловского первым и последним энциклопедистом XX века. Интересна его дружба с болгарскими борцами за национальное освобождение. Он познакомился с ними в Бухаресте и стал особенно близок с Христо Ботевым, поэтом, революционером и болгарским национальным героем. Почему он отказался стать врачом отряда христа Ботева? В 1876 году русские политэмигранты предложили Николаю Судзиловскому принять участие в подготовке болгарского национально-освободительного восстания. Он написал Хрестоботеву. Тот пригласил его в Бухарест, где в то время находился в эмиграции весь цвет болгарского революционного центрального комитета БРЦК тут Судзиловский приехал в Бухарест, где познакомился с Любином Каравеловым, Захарием Стояновым, Стефаном Стамболовым и большинством членов БРЦК. В румынской столице ему не понравилось. Здесь он не только погрузился в борьбу за национальное освобождение Балкан, но и окончил медицинский факультет Бухарестского университета, где защитил новаторскую диссертацию – об антисептических методах хирургии Работа была настолько хороша, что румынское правительство наградило его золотой медалью. судзеловского назначили руководить больницей в городе Яссой. Однако не стоит думать, что он полностью погрузился в медицину. Параллельно он стал одним из организаторов румынского социалистического движения. В Бухаресте он взял псевдоним «Руссель». Судзиловский активно помогал Ботеву снабжать оружием болгарские отряды для восстания. Он забрасывал соратников в Лондоне и Женеве письмами, в которых настаивал на помощи болгарским революционерам, искал в Европе опытных офицеров, чтобы вели болгар против турецкой армии. Христо Ботев предложил ему стать хирургом отряда, который должен был войти в Болгарию и вести бои с турецкими силовыми структурами. Судзиловский отказался. «Я так мало верил в успех их экспедиции, имел семью и после некоторого колебания отказался», написал Судзиловский в письме болгарскому социалисту Георгию Бакалову в 1911 году. Я был прав, из этого ничего не вышло, турки истребили их сразу после высадки, причем Христо Ботев был одним из первых погибших от пули. И добавил, признаюсь, я не раскаиваюсь, что не дал туркам застрелить меня в отряде христа Ботева. Он тяжело принял смерть Христа Ботева и разгром апрельского восстания. Когда в 1878 году российская армия двигалась из Румынии в Болгарию, он стал полковым врачом и лечил раненых солдат во время сражений. Год спустя, после освобождения Болгарии, он вернулся в Бухарест. Однако румынские власти выслали его как бунтаря-революционера. Тогда... Судзиловский поселился с семьей в Пловдии. Там он был радушно встречен бывшими членами БРЦК. Поселился в доме Михаила Герджикова, будущего деятеля ВМРО, внутренней македонской революционной организации. Идеи Судзиловского оказали сильное влияние на Герджикова, и он создал одну из первых анархистских групп в Болгарии. Однако Судзиловский попал в эпицентр борьбы русофилов с русофобами во время объединения Болгарии. После переворота, отстранившего от власти болгарского князя Александра Баттенберга и последующего контрпереворота, его старые соратники из окружения Стефана Стамболова обвинили его в шпионаже в пользу России. Судзиловского выслали из Болгарии. Уже из-за рубежа Николай Судзиловский с грустью констатировал, что если бы Христо Ботев не погиб и дожил до окончания русско-турецкой войны, он был бы гораздо полезнее для Болгарии, чем Каравелов и другие. Судзиловский считал, цитирую, «в любом случае не было бы поганой стамболовщины, которая позорила Болгарию, да и плохих министров было бы меньше». Позже господа болгарские «министры» в кавычках нас, нескольких русских эмигрантов, третировали в «освобожденной Болгарии» опять в кавычках. Весьма скверно, недружелюбно, завистливо и враждебно. Меня просто выгнали из Пловдио. Вскоре после изгнания из Болгарии суд Зиловский был вынужден покинуть и Европу. Он был объявлен врагом в России и Румынии а в других европейских странах с подозрением наблюдали за его революционной деятельностью. В 1887 году россиянин с семьей перебрался в США. То, что он сделал и увидел, не могло быть сделано и за сто лет жизни. Судзиловский поселился в Сан-Франциско, открыл медицинскую клинику, получил гражданство США. Но русский революционер продолжал заниматься политикой и в новом свете. Вместе с другими русскими иммигрантами он готовил побеги русских политзаключенных из Сибири в Северную Америку. Несмотря на то, что судзеловский живет в США, неплохо устроился и прилично зарабатывает, врач-революционер скептически относится к своей новой родине. Цитата. Штаты представляют собой государство, основанное на крайнем индивидуализме, замечает он. Они считаются центром мира, а мир и человечество существуют для них лишь в той мере, в какой они необходимы для их личного удовольствия и удовлетворения. В какой-то момент Судзиловский устраивается доктором на пароход, курсирующий между Сан-Франциско и Гавайями. Экзотическое островное государство ему понравилось, и он поселился с семьей на острове Оаху. Там он приобрел небольшую кофейную плантацию и стал лечить местное население. Туземцы называли его русским доктором и относились к нему с большим уважением. На новом месте, Николай Судзиловский не оставил старых пристрастий. Он создал партию самоуправления гаваев которая за короткое время набрала большую популярность среди аборигенов. После того, как в 1900 году США предоставили гаваям право избирать свой сенат, партия Судзиловского получила на выборах большинство голосов. Позже он был избран первым президентом Сената. Его партия планировала отменить смертную казнь, ввести бесплатное среднее образование и осуществить масштабные налоговые изменения. Однако эти изменения задели интересы крупных фермеров. В итоге им удалось осуществить переворот в его собственной партии. Революционер – в очередной раз был вынужден эмигрировать. Поселился в Шанхае. Там он вступил в контакт с представителями местного криминалитета и попытался организовать вооруженный отряд бывших заключенных. Они, по замыслу суд Зиловского, должны были проникнуть в Россию и освободить русских политзаключенных, отправленных в Сибирь затей провалилась, но у Николая Судзиловского уже был новый план. В 1904 году началась русско-японская война, а в 1905 году в стране началась первая русская революция. Поводом к массовым политическим протестам стало кровавое воскресенье. Расстрел в Санкт-Петербурге 9 января 1905 года мирной демонстрации рабочих во главе со священником Георгием Гапоном, которые хотели вручить императору Николаю II коллективную петицию. Были убиты 96 человек, ранены более 300. В стране вспыхнули массовые выступления против монархии, произошли волнения в армии и на флоте. Судзиловский прибыл в японский город Кобе, и начал активную пропаганду среди пленных русских солдат. Участвовал в издании газеты «Япония и Россия» вместе с Новиковым прибоем. Удивительно, что Судзиловский сумел убедить правительство Японии создать войска из российских военнопленных и вооружить их, чтобы овладеть ключевыми населенными пунктами на Транссибирской железной дороге. Он стал готовить корабли для переброски отрядов военнопленных в Россию. США также включились в этот план. Американцы обещали финансирование операции. Но суд Зиловский допустил ошибку. Он сообщил о своих намерениях одному из лидеров русских эсеров, явно Азифу, не зная, что тот — агент российских спецслужб. Азев сразу же сообщил об опасности, и российское правительство стало перебрасывать войсковые резервы в Сибирь. Таким образом, идея Судзиловского провалилась. В 1906 году во Владивостоке вспыхнул бунт. Был убит командующий гарнизоном генерал Селиванов, и в руки повстанцев попали секретные документы об оборонительных сооружениях на острове Русском на окраине Владивостока, а также секретные планы Санкт-Петербурга. Мятежники передали Судзиловскому эти документы. Японская американская разведки предложила за них серьезные суммы. В окружении Судзиловского возникли споры. Если секретные документы поводут в руки японцев и американцев, Владивосток обречен. Но на эти деньги можно финансировать революционную борьбу. Николай Судзиловский вновь удивил всех. Он сжег документы со словами «Революционеры — враги российского правительства, но не продадут народные интересы ни за какие деньги». Патриот — враг России или просто гениальный авантюрист? Неоднозначные поступки Судзиловского отвратили от него соратников. Он потерял доверие Японии, а США лишили его американского гражданства. Разочарованный во всем, Судзиловский перебрался на Филиппины. Открыл там клинику, где продолжил врачебную практику. Создал в Маниле одну из первых библиотек. После смерти супруги женился на японке из города Нагасаки. Конечно, он не переставал интересоваться Россией, вел активную переписку с писателями Максимом Горьким и Владимиром Короленко, пытался организовать переезд на Гавайи Льва Толстого, отлученного Святейшим Синодом от Православной Церкви. Николай Судзиловский приветствовал как февральскую, так и октябрьскую революции. Он написал письмо Ленину. В 1921 году советское правительство начало выплачивать ему персональную пенсию как ветерану-революционеру. Его приглашали вернуться на родину. Однако его японская жена и двое сыновей были против, и он отказался. В 1930 году, в возрасте 79 лет, он все же принимает решение вернуться в Россию, но умирает от пневмонии по пути на родину в китайском городе Чунцине. Советский журнал «Каторга и изгнание» пишет по поводу смерти Судзиловского. То, что он сделал и увидел, не могло быть сделано и за сто лет жизни. Противоречивая жизнь Николая Судзиловского-Русселя, протекавшая на нескольких континентах, порождает и противоположное мнение исследователей. Для одних он настоящий революционер-патриот, для других враг России, а для третьих просто гениальный авантюрист.